Радость победы. Ромашкин всю войну мечтал отоспаться после окончания боев. Думал, завалится на неделю и будет спать беспробудно. Но вот представилась такая возможность, а спать совсем не хотелось. Солдаты и офицеры ходили по огромному городу, на его улицах кое-где еще догорали головешки, небезопасно было передвигаться между многоэтажными зданиями, выгоревшими внутри. Иногда махина в пять-семь этажей вдруг плавно кренилась и с грохотом падала, подняв пыль выше соседних домов. И все же Ромашкин со своими ребятами ходил, рассматривая чужой мир, глядел на вывески кафе, магазинов, кинотеатров, мастерских, заглядывал в брошенные квартиры, разговаривал с вылезшими из подвалов стариками и женщинами. У них был измученный, пришибленный вид. Еще не опомнились после бомбежек, и артиллерийского обстрела. Во дворах, скверах, на площадях толпились красноармейцы, умывались, сушили портянки у костров, варили еду, смеялись, отдыхали. Ромашкин вместе с ребятами вернулся к кострам своего полка, в это время подъехали на газики член военного совета Байков и командир дивизии генерал Доброхотов. «Ну, как жизнь, товарищи?» — весело спросил Байков. С тех пор, как Ромашкин видел его последний раз, Байков немного располнял, лицо округлилось, но глаза по-прежнему были улыбчивыми и добрыми. Забот стало меньше, — подумал Василий. Вот и поправился. Генерал увидел Ромашкина, воскликнул «Жив наш курилка!» и шагнул навстречу, протягивая руку. — Живой, товарищ генерал! — ответил Ромашкин. Разведчики гордо поглядывали на бойцов, сразу их окруживших, вот, мол, как наш командир с таким большим начальством запросто! — Что-то ты из-за войны мало вырос. Сколько хороших дел совершил, а все в лейтенанты ходишь. Старших — Старших! — поправил Ромашкин. — Товарищ доброход! Надо поправить это дело. Скоро перейдем на мирные сроки выслуги. Надо Ромашкину ну, хотя бы капитаном войну закончить. Заслужил! — Поправим, товарищ член военного совета, — сказал комдив. — В бою ведь так. Воюет и воюет человек, делает свое дело хорошо, а мы к этому привыкаем, будто так и надо. Сегодня же отправлю представление. «Мне по должности не положено», — смущенно сказал Ромашкин. «И должность найдется», — успокоил комдив. Ромашкин посмотрел на своих разведчиков. «Значит, придется с ними расставаться?» «Куда и зачем уходить мне от своих людей?» «А может, даже из полка заберут?» Василий торопливо стал просить, «Товарищ генерал, Может быть, довоюю со своим полком до победы, а там видно будет. Все, уже довоевался. Нет у нас впереди боевых задач. Мы войну завершили. Вдруг зароптали, заговорили солдаты, молча слушавшие весь этот разговор. ну «Да как же так? А Берлин? Нет, мы на Берлин хотим. Воевали, воевали а Берлин без нас брать будут. Ведите нас на Берлин!» Бойков улыбался, потом негромко, чтобы затихли, сказал. «Вы свое дело сделали. Остались живы. Разве это мало? Мало. Мы Берлин хотим взять». «Вот развоевались!» — засмеялся доброход Генералы уехали по своим делам, а солдаты еще долго говорили о том, что в Берлине побывать надо бы. Василий думал о погибших друзьях. Они представлялись ему живыми. Вот отец в наглаженном синем костюме при галстуке, всегда деловитый, озабоченный какими-то городскими делами. Василий так и не видел отца в военной форме поэтому вспоминался он в своем гражданском костюме. Блестя золотыми зубами, встал в памяти улыбчивый, отчаянный Иван Петрович Казаков. В его доме теперь горе. Родные даже не подозревают о той шутке, которую Петрович придумал для них. На все чудачества, наверное, были бы согласны его близкие и траншеи отрыли бы, и поколение в воде ночь просидели бы, только бы возвратился их Иван. А Костя Королевич, голубоглазый и румяный, стоял стеснительно потупись будто ни к боям, ни к подвигу никакого отношения не имел, и мудрый, добрый комиссар Гарбус Словно заглянул в душу Ромашкина и напомнил, — повезу тебя на Алтай, подберем тебе самую красивую невесту в районе. А всегда остроумный, порывистый Женя Початкин шепнул, — прощай, Вася, желаю тебе в мирной жизни всего самого хорошего. Ведь был бы Женя прекрасным инженером и скромный, всегда подтянутый, отменно дисциплинированный коноплев. Вспомнил Ромашкин и других отличных ребят, здоровяка на Ильяха не придется уж ему больше делать автомобили на Горьковском заводе, пекаря Захара Севастьянова, добрейшего русоволосого селача, который мечтал кормить свежим ароматным хлебом своих земляков. Тихо приблизился печальный, скромный и честный штрафник, профессор Нагорный. Грустно улыбаясь, закрывал на груди рану, кивая головой, устало сказал, — Ничего, я дойду целая вереница шумных румяных младших лейтенантов выпускников училищ лёгших в землю на подступах к москве уходила в прошлое как и на параде 7 ноября сорок года ромашкин ощущал сейчас вот она история и чувствовал её поступь в эти дни он как бы видел ту самую грань о которой в учебниках пишут «до» и «после». Теперь в жизни Ромашкина, хоть и коротка она по годам, было этих рубежей не меньше, чем у многих людей, проживших долгую жизнь. До тюрьмы и после тюрьмы. До войны, после войны. Новый только начинающийся период — представлялся радостным и солнечным. Он начинался великим счастьем победы. Девятого мая Ромашкин сидел за огромным дубовым столом в комнате подполковника Колокольцева. Вокруг стола дюжина стульев с резными высокими спинками. В углу спокойно тикали высокие, как шкаф, часы. На стенах висели картины в золоченых рамах. Виктор Ильич Колокольцев Очень хорошо вписывался в эту богатую старинную комнату. Он чувствовал себя свободно, будто не жил несколько лет в царых блиндажах. Движения его были неторопливыми, изящными. Ромашкин теперь был начальником разведки. После подсказки генерала Бойкова в дивизии быстро оформили документы. Ромашкин получил повышение и звание капитана. Люленкова тоже не обидели. Он пошел начальником разведки соседней дивизии. Став помощником начальника штаба в разведке, Ромашкин целыми днями работал рядом с Колокольцевым. Война кончилась, а бумаг в штабе не убавилось, отчеты о наличии людей, боеприпасов, ответы на бесчисленные запросы заявки на продовольствие, организация караулов, внутреннего порядка, занятий, отдыха. Все это, когда нет боев, оказалось, требует точного оформления приказами, инструкциями, графиками, расписаниями. Колокольцев учил Ромашкина в сложной штабной премудрости, между ними сохранялась и крепла прежняя взаимная симпатия. Сегодня Колокольцев пригласил Ромашкина в эту богатую комнату не случайно. Ему хотелось именно здесь осуществить то, что он задумал. Подтянутый и торжественный, он встал напротив Ромашкина и со значением произнес. — Я намереваюсь, Василий Владимирович, сделать вам небольшой презент. Я знал. Вам нравилось мое пристрастие к русскому чаепитию? Так вот, примите, пожалуйста, и вспоминайте меня, старика, когда будете чаевничать. Он раскрыл футляр, обтянутый синей матовой тканью, и перед Ромашкиным тускло блеснул отделанный бирюзовой эмалью подстаканник. Рядом с ним в специальном углублении лежала чайная ложка с таким же узором на ручке, как и на подстаканнике. Василий был растроган вниманием и подарком. — Спасибо, Виктор Ильич. Всю жизнь буду пить чай. — И вас помните? С чувством сказал он. — Ну, ты вот славно. Сейчас мы его обновим. — Серегин! — позвал начальник штаба. И когда ординарец вошел, спросил, — Как самовар? — Готов, товарищ подполковник? Подавай — Подавай. Они сели на тяжелые резные стулья и стали пить чай, густой и прозрачный, ароматный и умиротворяющий. — Я размышлял о вашем будущем, Василий Владимирович, — задумчиво сказал Колокольцев. — Мне кажется, вам следует остаться в кадрах. Вы отличный боевой офицер. Я вспоминаю, каким вы пришли в полк молоденьким, порывистым. Наверное, о подвигах мечтали. — Еще как, — подтвердил Ромашкин. Теперь вы прошли великолепную боевую школу. Мне кажется, кроме личного опыта, вы многому научились у Кирилла Алексеевича Караваева, ну, к примеру, командирской твердости, стойкости, вниманию к людям, а у Андрея Даниловича гарбуза. Мудрости и принципиальности. У друга вашего, Куржакова, злости и ненависти к врагам, у Казакова, Жени, Початкина и многих других, бесстрашиваю. Ромашкин ждал, что скажет Колокольцев о себе, но подполковник замолк, и Василий подумал, «А у вас я учился не только в штабной культуре» но и патриотизму, любви к родине без громких слов. Вам обязательно следует подготовиться и сдать экзамены в академию. Вы — Колокольцев не успел договорить — за окном, а потом по всем прилегающим улицам и вдали началась беспорядочная все нарастающая стрельба — Что такое, — удивился Колокольцев. Ромашкин на всякий случай вынул пистолет. Уж не придумали ли фашисты какую-нибудь вылазку? На крыльце офицеров встретил сияющий ординарец. Он кричал во все горло, все — мир, конец войне. Сейчас по радио объявили, сегодня, 9 мая. День полной победы! Все стреляли из автоматов в небо, пускали ракеты, кричали, потрясали над головой руками. Ромашкин тоже стал стрелять вверх из пистолета и самозабвенно что-то кричал вместе со всеми. Полковник Караваев решил собрать офицеров полка, Хозяйственники подготовили обед в небольшом уцелевшем кафе. Столы сияли на накрахмаленными скатертями и салфетками, вазами с цветами, фужерами, тарелками с золотыми ободками. Большая желтая застекленная машина, заряженная патефонными пластинками, играла плавные вальсики. Немецкие повара и официанты улыбались, будто всю жизнь ждали встречи с советскими офицерами. Крываев, помолодевший, хорошо выбритый, наглаженный, начищенный, улыбался, был весел, охотно шутил, голубые глаза его струили теперь не леденящий холодок, а тепло летнего неба. Рядом с ним лентварев. Даже в самые трудные дни войны он бывал подтянут и аккуратен, а сегодня будто сошел с плаката, на котором изображалось правильное ношение военной формы. — Товарищи, прошу внимания! — полковник постучал ножом по бокалу. — Прежде чем начать наш обед позвольте объявить только что поступивший приказ опять приказ не надо бы сегодня приказов сказал кто то в зале надо это даже не приказ а указ когда офицеры затихли караваев торжественно сказал прошу встать и объявил указ президиума верховного совета О присвоении Початкину с Ваня героя Советского Союза посмертно. Некоторое время царила тишина. Василий мысленно повторял дорогое имя. — Ах, Женя, Женя, как обидно, что не дожил ты до этого счастливого дня! — Ведь ты вообще не должен был воевать. Мало кто в полку знал о твоей хромоте. Думали это от ранения. Тебе и в армии-то служить не полагалось. — А теперь слушайте приказ, — продолжал Караваев. — Присвоены очередные звания подполковника, командиру батальона Куршакову Григорию Акимовичу. Офицеры дружно зааплодировали. — Заслужил! — Комбат только вперед! Командир читал фамилии других офицеров. Ромашкин искал глазами Куржакова и не находил, где же он. Не отмочил ли какую-нибудь штучку и сегодня он может. Василий вспомнил, как дрался с ним в вагоне, и как под Москвой Григорий сказал комбату, Ты моим командиром эти карты не давай. Они нам не понадобятся. — А где Куржаков? — спросил Караваев. — Капитан Ромашкин, подойдите ко мне. — Разыщите, пожалуйста, Куржакова. Василий отправился к жилью Куржакова, Его батальон располагался в трехэтажном сером здании бывшей школы на берегу канала. Солдаты ходили по двору, занимались кто чем. Один, истосковавшись по работе, сняв гимнастерку, чинил парты. Вокруг него, как зрители, сидели человек десять бойцов и следили за работой. Солдат трудился артистически. Инструмент просто летал в его умелых руках. Ребятишки, они что немецкие, что наши, все одно ребятишки, чему их научат, тем и станут. Теперь мы немцев проучили, они детишек своих научат хорошему. — Вот, товарищ капитан, помогаю немцам, — объяснил солдат, подошедшему Ромашкину. — Комбата не видели? — Они туда, в лесочек пошли, — сказал солдат то они, с кем он был? — Они одни, — удивился солдат. Как-то, мол, не понимать уважительного отношения? Обежав в самые глухие аллеи парка, Ромашкин вышел к пруду и остолбенел. На берегу с удочкой в руках сидел Куржаков. Он был спокоен, задумчив. На зеленых погонах уже блестели подполковничьи звезды. — О, явился, не запылился, — сказал Григорий. — Ты что здесь? — Тебя ищу Зачем? — Поздравить с подполковником. И Ромашкин смотрел на Куржакова и не понимал, почему он не рад. А Куржаков, глядя в воду, сказал, — Вот кончилась война. Добыл я победу. Оправдался перед народом за свой драб в сорок первом. Григорий прищурил глаз, кольнул Ромашкина хищным взглядом. — Помнишь, как ты назвал меня в вагоне? Василий смутился. Он давно осудил себя за глупое поведение. Желторотый был, не понимал ничего. Ляпнул бы я тебе тогда пулю в лоб. Не пировал бы ты сейчас в Германии. Ну, ладно. Так вот, конец войне, ты к маме поедешь, другие — к женам, к старикам. А я куда? Один как перст. Не хотел я дожить до конца войны. Искал смерти, ты знаешь, но костлявая подшутила надо мной. Смерть лакомка счастливых выбирает. Таких, как я, обходит горькие мы. И люди тоже не любят несчастных. Держится подальше от них. Вот я и ушел. Не хотел вам настроение портить на праздники? Вон что! А мы-то думали... Что думали? Да как в песне простеньку разина поется. Нас на бабу променял. Попытался Ромашкин сгладить шуткой неприятный разговор. Что ты врешь? Не могли обо мне так подумать. Баб за мной никогда не водилось. Была война, теперь никто не осудит. Чем не жених? Молодой, красивый, весь в орденах. У Куржакова задрожали ноздри. Я тебе при первой встрече морду набил. Давай не будем этим же кончать наше знакомство не хотел тебя обижать в сорок первом фашистский танк раздавил мою женой и сынишку леньку дивизия недалеко от границы стоял